«Долги Ротшильду господа Бунги и Плашковский погасили. Дополнительные траты в пределах». Я кивнул. «Значит, господа нефтепромышленники в наш совместный с ними карман залезли не слишком глубоко». «Но все-таки залезли». «Хорошо. Будет тема для выволочки». Тем более, что главное они сделали, а именно сорвались с крючка Ротшильдов. Первоначально я не собирался влезать в бакинскую нефть, у меня были планы на месторождении в районе Альметьева На будущее. Причем на относительно далекое. Лет эдак через 15-20. Но когда КАЦ принес мне очередной анализ состояния дел в различных отраслях российской промышленности, он теперь готовил мне отчеты раз в квартал, «Я понял, что влезть придется, потому что если ничего не предпринимать, бакинские нефтепромыслы почти полностью перейдут под контроль двух фамилий – Нобелей и Ротшильдов. И если Нобелей еще некоторым образом можно было терпеть, все-таки на данный момент они являлись подданными русской короны, то насчет Ротшильдов никаких сомнений у меня не было. Нет, поймите меня правильно, я совершенно не против иностранных инвестиций». Сам собираюсь этим заняться, но отдавать контроль над целой отраслью иностранцам просто верх идиотизма. И вообще, когда в стране имеется сотни корпораций уровня Siemens, Toyota или IBM, действительно не так уж важно, кому принадлежат 20 или 30 из них. Но стоит повысить определенную планку и все. Эта страна перестает контролировать собственную экономику. Вы скажете, а не бог бы с ним? Тем более, что иностранные корпорации строят за свой, а не за наш счет новые производства, платят нашим людям деньги, отчисляют в нашу казну налоги, внедряют новые технологии и, что очень важно, приносят свои, чаще всего даже более высокие, чем местные, стандарты в области безопасности, экологии, надежности. Да, все так, и честь им за это и хвала, для того они и нужны. Для того и пускаем. Но все это хорошо, пока все хорошо. А вот когда начинается очередной кризис, падение производства и всякие другие бяки, увы, при рыночном ведении хозяйства совершенно неизбежные, тут же выясняется интересная разница. Там, где страна сохранила контроль над своей экономикой, присутствующие на ее территории господа иноземцы вынуждены играть по правилам вкладывать деньги в использование самых передовых технологий издержки сокращать разумно, с осторожностью, предпринимать усилия, чтобы удержаться не только в правовом, но и в нравственном поле, разделять тяготы с персоналом и так далее. А там, где этого нет... Получите закрытие производства и выкинутых на улицу рабочих и инженеров без выходного пособия, либо нещадную эксплуатацию с полным забвением техники безопасности и экологических норм. Давай-давай, сейчас главное прибыль, главное удержать на плаву головную компанию, а все претензии в международный суд. Тут вам не ваше собственное государство, забудьте. Тут правовое поле, сформированное капиталом, Центры принятия решений, у которого находятся за вашими границами. И теперь извольте играть по его правилам. Так вот, совсем не допускать Ротшильдов в русский нефтяной бизнес я не собирался. Зачем? Пусть приходят, пусть вкладываются, пусть развиваются. Я даже помогу по дружбе. В обмен на будущую помощь на европейских рынках. Но максимальной долей, которую они должны были получить, я определил 20%. Добиться же этого можно было только в том случае, если войти в капитал компаний, которые уже задолжали Ротшильдам. Причем вследствие спровоцированного ими самими резкого падения цены керосина на европейском рынке, которое и должно было привести должников в широкие объятия Ротшильдов. Думаете, это подлость? Да упаси боже. А обычная рейдерская практика – а ожидать быстрых прибылей пока было невозможно. И вообще, в это время нефтепромышленники отнюдь не считались ухватившими удачу за хвост. Основные деньги приносил такой бизнес, как строительство и эксплуатация железных дорог. Вот там были олигархи, а нефтяники пока больше перебивались с хлеба на воду. Ну кому тут особенно нужен керосин? бензин то вообще еще не производится. Корабли и паровозы ходят на угле, самолетов и автомобилей не существует, керосиновые лампы уже начали заменяться электрическими, так что рынок сбыта на данный момент крайне узок. Но я-то знал, что это пока. Присяга племянника прошла ожидаемо нормально. Я поздравил его и подарил роскошно оформленный арифмометр производства Санкт-Петербургской электромеханической артели. А потом почти полчаса учил Николая считать на нем. Дело в том, что мои планы по продажам этих устройств оказались излишне оптимистичными. И сейчас трое владельцев предприятия, среди которых моя доля была самой большой и составляла более 40%, несли убытки. То есть убытки нес я, поскольку только я вкладывал деньги – Остальные просто не получали ожидаемых прибылей. Вот я и решил одновременно порадовать племянника необычным подарком и провести некую промо-акцию. Через полчаса Николай устройство освоил и счастливый убежал хвастаться приятелем. Совсем еще мальчишка. А потом меня закрутила подготовка к дальней экспедиции. Официально я отправлялся на Дальний Восток для инспектирования состояния дел в Тихоокеанской эскадре, ну и для демонстрирования флага, потому что ни одного броненосного корабля в составе Тихоокеанской эскадры не было, а отношения с Англией в последний год все ухудшались. Так что появление подобного новейшего броненосного боевого корабля, да еще столь солидного водоизмещения, на Дальнем Востоке должно было серьезно повлиять на рост авторитета России в том регионе. А еще на авторитет должно было сработать мое появление, ну как же, член царствующей фамилии, родной брат императора и прочее, прочее, прочее». «Но главной для меня целью было добраться до Трансвааля, и я выговорил у брата разрешение ненадолго задержаться в Африке, дабы поохотиться на львов». Совершенно понятно, что столь далекое путешествие предполагало серьезную подготовку. Кроме того, большого внимания требовали дела военно-морского ведомства, которое пребывало в возбужденном состоянии. Дело в том, что Бунге добился своего, ни на грош не увеличив военно-морской бюджет, и финансирование моих нововведений произошло в рамках перераспределения уже выделенных средств. Поэтому и морской полк, и опытовая станция создавались за счет сокращения финансирования строительства судов, по 20-летней кораблестроительной программе. Так было несколько заторможено строительство новейшего броненосца император Александр II на заводе нового адмиралтейства и фактически заморожено крейсера «Адмирал Корнилов» во Франции. Управляющий военно-морским ведомством адмирал Шостаков дрался как лев, но сделать ничего не мог. Впрочем, я не особенно расстроился. Все равно эти корабли к началу русско-японской войны должны были заметно устареть. А так, может, за год работы опытовой станции под руководством такого активного человека, как Макаров, кораблестроительное дело слегка продвинется, и, глядишь, вместо допотопной калоши к началу войны получим не совсем допотопную. Но это если мы, вследствие моей трансвальской авантюры, не вляпаемся в какой-нибудь конфликт с Англией. Морской полк начали формировать в Пернове. Я специально избрал такое захолустье, чтобы сразу отсечь тех офицеров, кои желали служить в новом полку, непременно оставаясь в Петербурге. Ну и чтобы несколько убавить число интересующихся новой частью посторонних глаз. Да и финансово разворачивать полк там было более выгодно. В Пернове еще остались постройки с тех времен, когда город был русской крепостью. Их можно было приспособить под казармы. Командир полка был уже назначен, им стал капитан второго ранга Рыльский. А ему в заместители я вытребовал офицера из казаков, знакомого со службой пластунов. С обоими я имел долгую беседу, основной мыслью которой было то, что они создают не просто новый род войск, они создают новую армию. Солдат морского полка должен быть способен пробежать с полной выкладкой 50 верст, проплыть в ноябрьской балтийской водице милю с той же полной выкладкой, а затем вступить в бой один против трех, а то и четырех врагов и победить. А для сего он должен уметь драться не только пулей и штыком, но и кулаком, кинжалом, подобранной палкой, оторванным леером, ременной пряжкой и всем, что попадется под руку. Должен уметь организовать засаду, незаметно подкрасться к врагу, снять часового, захватить языка. Справиться с противником на качающейся палубе корабля и в тесных корабельных отсеках, в чистом поле, в крепостных казематах и вообще, где только он и противник ему попадется. Поэтому я не требую от господина Рыльского в первый же год довести численность полка до штатной. Нет. Главное, по-новому организовать процесс обучения бойцов и их командиров. И если он представит мне через год полк числом в батальон... «Пусть и потратив все деньги, выделенные на содержание целого полка, но он и батальон будет способен на все, что я требую, его ждет не наказание, а награда. В обратном случае, пусть они оба на мое благоволение не рассчитывают». После этого разговора, пребывавшим в недоумении офицерам, стало ясно, почему на командование полком поставили двух столь разных людей. Впрочем, это открытие лишь прибавило им энтузиазма, но да не даром я выбрал именно их. Кстати, Бунги и железную дорогу Челябинск-Магнитное собирался профинансировать за счет урезания бюджета флота. Но тут уж я встал на ДБИ и обратился напрямую к брату, так что обошлось. А затем нагрянуло мероприятие международного масштаба сочетания еще одного моего братца Сергея с, вы не поверите, Елизаветой Александрой Луизой Алисой, принцессой Гессен-Дармштадтской. Я охренел, когда узнал, что в России перед революцией было две гессенских мухи. И именно во время этого мероприятия я впервые увидел будущую императрицу Александру Федоровну. От и рулады церковного хора я украдкой разглядывал тощую двенадцатилетнюю девочку с восторженным выражением глаз, изучавшую убранство придворной церкви зимнего сада. Впрочем, кроме восторга в этих глазах, было какой-то странный холодный блеск. Ну, вроде как у хозяек на рынке, что ли, когда они прицениваются к товару. Вот, значит, как, ваше высочество, присматриваетесь. Впрочем, для женщин это характерно. Мужики могут быть в каждой из моментов времени либо рациональными, либо эмоциональными. Женщины же умеют быть одновременно и теми, и другими. Женщина способна рыдать от горя и одновременно сдерживать себя, дабы не испортить тушь на ресницах. Женщина способна стонать от страсти во время любовного акта и одновременно придерживать рукой спинку кровати, чтобы та не билась о стенку и не тревожила соседей. И тут уж ничего не попишешь. Так они устроены. Впрочем, у нас, мужиков, тоже столько недостатков, что лучше помолчать. Когда венчание закончилось и все потянулись к выходу, девочка подошла к стене и украдкой потерла пальцем золотой завиток после чего удовлетворенно кивнула «Подойдет». Все время, пока длилось празднество, я присматривался к Николаю. Если любовь действительно посылает Господь, то все мои усилия должны сейчас рухнуть, и мой племянник непременно воспылает страстью к этой девочке. Тем более Алиса Виктория Елена Луиза Беатрис Гессендармштадтская прилагала активные усилия для того, чтобы раз за разом попадаться Николаю на глаза. Но, несмотря на все ее усилия, он оставался к ней равнодушен. Что ж, значит, с любовью не все так однозначно. Либо сказку о великой любви между Ники и Алекс просто придумали, а дело было в неких других, достаточно прагматичных соображениях. Стало быть, моя задача по предупреждению сего брака становится намного сложнее. В чем заключались эти соображения, я не знал. А влиять на брата, который этими соображениями руководствовался, даже пытаться не собирался. Ибо это означало резкое увеличение контактов с родственниками, что опасно. Все еще опасно. Да и времени у меня на это не будет. На свои планы катастрофически не хватает. Буду держаться своего, самим собой для себя определенного горизонта и не полезу выше. Впрочем, еще одну интервенцию я сделать рискнул. И, поймав момент, глядя на свежеиспеченную молодую пару, грустно произнес вроде как в пространство «Как жаль!» «Чего жаль, дядя?» — удивленно спросил меня совершенно случайно оказавшийся рядом племянник. Я улыбнулся ему «Грустно» и покачал головой. «Да нет, я так о своем...» При этом всей невербалкой, голосом, мимикой, короткими жестами продемонстрировал, что если он задаст вопрос, то я, наверное, может быть, очень вероятно, отвечу. И Николай меня не подвел. «Нет, объясни, почему тебе их жалко?» «Ох, Николай!» Я снова грустно вздохнул. «Помнишь, мы с тобой говорили о долге правителя перед страной?» «Да!» Озадаченно кивнул племянник, Перевел взгляд на жениха и продолжил «Но я не понимаю, да брат здесь ни при чем, все дело в его невесте». «А что с ней не так? Дело в том, что у нее имеется врожденное наследственное заболевание. Оно называется гемофилия, так что их дети родятся больными. Во всяком случае, мальчики». Я снова грустно вздохнул и, предупреждая следующий вопрос племянника, произнес не спрашивай меня, откуда я это знаю, и сам никому об этом не говори. Это тайна, страшная тайна. Скажу лишь, что болезнь – наследство ее бабки, английской королевы Виктории. Практически все ее потомки по женской линии – носители гемофилии. То есть они не обязательно сами больны, но их дети мужского пола, скорее всего, будут ею страдать. А что это за болезнь? После короткого размышления спросил Николай. «Очень неприятное. Страдающий ею человек при любом порезе может умереть от потери крови. Его кровь почти не сворачивается». Я опять вздохнул. «Остается надеяться, что у моего брата не будет детей, потому что это великая мука видеть, как твой ребенок умирает у тебя на руках». Николая слегка передернула, и в этот момент к новобрачной подбежала ее сестра. Я покачал головой. «Бедная девочка! Не завидую ее мужу!» «Да уж!» — тихо отозвался Николай, поспешно отводя взгляд стрельнувшей в его сторону глазками Алисы Виктории. А я подлил масло в огонь. Знаешь, ведь если она выйдет замуж за какого-нибудь властителя или наследника, который впоследствии станет властителем, а затем у них родится ребенок, подданные вряд ли будут разбираться, кто виноват, и, скорее всего, обвинят мужчину. Этот мир так устроен, что мужчина отвечает за все. Представь, каково ему будет править людьми, уверенными, что у их властителя... Я сделал короткую паузу и тихо произнес... Гнилая кровь. Николай повернул голову и несколько мгновений напряженно всматривался в новобрачную и стоявшую рядом ее младшую сестру, затем резко развернулся и двинулся в противоположную сторону. А я тихонько выдохнул. Что ж, я сделал все, что мог. Если и это его не остановит, будем жить с тем, что получится. А уже 20 июня я снова вышел в море. И это означало, что моя авантюра началась. Канареев, который две недели назад подал в отставку, уже шесть дней как у был поездом в Одессу в сопровождении двух своих помощников, владеющих португальским и голландским языками, а также отряда охотников, набранных из числа казаков в составе 40 человек. Теперь настала очередь трогаться в путь и мне. Когда проходили траверс Гогланда, я достал из кармана серебряный рубль и, широко размахнувшись, швырнул его в море. — Прими дар, царь морской, и не оставь меня удачей. Она мне очень понадобится.